«А мне было так грустно, что даже в цирк не хотелось», — сказала Буковка. «Почему ж ты не сообщил мне, что ты в цирке?» «Не сердись, Буковка, просто я даже не знаю, как это вышло», — замялся Листик. «Просто я тогда ослом был». Тут сверху что-то посыпалось, и целая толпа коротышек бросилась подбирать падавшие из крыши дома рукавички. Незнайку, Кнопочку и перстенького чуть не сбили с ног. С большим трудом они выбрались из толпы, но все-таки тоже успели схватить поди рукавички. Отбежав подальше, они стали рассматривать свою добычу. Незнайки достались коричневая и оранжевые рукавички, кнопочки — желтая и розовая, а пёстренькому — синяя и белая. «Вот как неудачно вышло», — сказала кнопочка. «Мы даже между собой поменяться не можем, все рукавички разные». Вдруг к ним подбежали со смехом несколько коротышек и стали меняться рукавичками. Один малыш взял у Незнайки оранжевую рукавичку, а вместо нее дал зеленую. Другой выхватил коричневую и сунул вместо нее голубую. А голубую у него тут же взяла какая-то малышка, заменив ее на красную. «Во!» — обрадовался Незнайка. «У меня теперь сразу двое солнечных братьев и одна сестричка». С кнопочкой тоже двое малышей обменялись рукавичками, так что у нее вместо желтой розовой стали синие и зеленые. Сестренька чувствовал себя обиженным, потому что с ним никто не захотел меняться. В это время Незнайка увидел, что к ним идет милиционер. Он был в новенькой блестящей каске. Присмотревшись, Незнайка убедился, что это был никто иной, как всем известный милиционер Свистулькин. Незнайка разинул от удивления рот, да так и остался с разинутым ртом. А Свистулькин направился прямо к Незнайке и принялся осматривать его с головы до ног. Особенно внимательно, как показалось Незнайке, Свистулькин осмотрел его желтые брюки. Незнайка похолодел от страха и уже готов был задать стрекача, но тут мельционер взглянул на свои руки, на которых были надеты белые и красные рукавички, после чего быстро подошел к пестренькому, снял с его руки белую рукавичку, а вместо нее надел ему свою красную. Теперь у Свистулькина обе рукавички были беленькие. Он не спеша натянул их на руки, расправил как следует, потом приложил к козырьку руку, широко улыбнулся пестренькому и отправился своей дорогой. «Ну вот, теперь вы убедились, что все ваши желания исполнились», — сказал волшебник, разглаживая рукой свою длинную бороду. Ослы вернулись в зоопарк, Листик вернулся к Буковке, милиционер Свистулькин выписался из больницы, Теперь только осталось отправить вас домой. «А как же с ветрогонами быть?» — спросил Незнайка. «Может быть, с ними тоже надо что-нибудь сделать, чтобы они перестали обижать коротышек?» «Об этом не беспокойся», — ответил волшебник. «Я написал волшебную книгу, в которой рассказывается обо всем, что с вами случилось. Это очень поучительная история. Каждый ветрогон, который прочитает ее, увидит, что он брал пример с обыкновенных ослов, и ему станет стыдно. После этого никто не захочет подражать ветрагонам. А если на кого-нибудь не подействует книга? — спросил пестренькой. — Этого не может случиться, — ответил волшебник. На коротышек книги всегда хорошо действуют. Они не действуют только на натуральных, так сказать, прирожденных ослов». Разговаривая таким образом, путешественники дошли до площади, где стояло десятка два или три автомобилей, предназначенных для загородной езды. С сегодняшнего дня в солнечном городе вступила в действие станция маршрутных автоматических такси. Раньше автоматические такси ходили только по городу, а теперь можно ехать на маршрутных такси куда хотите, сказал волшебник. Подойдя к крайней машине, Волшебник сунул руку в щель, имевшуюся позади радиатора, и вытащил из нее картонную табличку, на которой была напечатана карта страны коротышек. Отыскав на карте цветочный город, он начертил на ней карандашом путь по дорогам, которые вели от солнечного города к цветочному, и, сунув карту обратно на место, сказал «Теперь садитесь, нажимайте кнопку на щитке приборов и можете ехать». Машина сама довезет вас куда надо. Если захотите остановиться, нажмите эту же кнопку.